Глава 5 Чем дальше, тем хуже. Взлет Фулгура прошел нервно. Позади в ангаре осталась толпа досаждающих журналистов. Их драконы с камерами нагло подлетали впритык к обзорному стеклу рубки и снимали меня с кисом в процессе подготовки к полету. Я знала, что на этом все не закончится. Двое из общего числа журналистов Получили аккредитацию и эксклюзивное право, одобренное и кланом черных драконов, и моим, на съемке хроник моей жизни. Между строк читать. Тотальная слежка. С трудом отбилась от присутствия этих пронер на своей яхте. Пришлось уже сейчас забить ее оборудованием и посадочным материалом доверху, ссылаясь на то, что после Грида я сразу отправлюсь в научную экспедицию на Марзу. Мои коллеги должны будут прибыть туда же после того, как я на месте разведаю обстановку и подготовлю первичный план работы. Десса. Голос Киса вывел меня из сосредоточенной задумчивости. Диагностика завершена. Системы яхта работают в штатном режиме. Коридор для ускорения одобрен диспетчерской службой. С духами. Застегивая ремни безопасности и беря управление в свои руки, я предвкушающе улыбалась. Нам предстоял короткий полет. На орбите находился круизный лайнер «Эксклюзив». Ждал своих пассажиров. Преодолевая слой атмосферы, нагрузки я практически не почувствовала. Драконы крепче других раз, и наш организм моментально адаптируется к изменениям силы тяжести. Правда, в случае, когда сущность дракона полностью сформирована, в нынешнем состоянии, эта функция у меня была менее развита. Яхта плавно двигалась в сторону космического гиганта. Строгие лаконичные линии лайнера смотрелись острыми гранями навершия гигантского наконечника стрелы. Насколько снаружи все выглядело простым, настолько внутреннее убранство пассажирского отсека было роскошным и вычурным. Грузовой отсек для маленьких прогулочных суден или таких яхт, как у меня, был открыт. В порядке очередности корабли залетали в распахнутый рот, дремлющего на орбите гиганта. «Десса, наша очередь!» Кис получил код подтверждения с эксклюзива. «Мне взять управление на себя?» «Возьми!» Согласилась, расслабляясь в кресле и наблюдая за происходящим со все возрастающим интересом. Подобным образом я еще не летала. «Включились малые маршевые двигатели. Системы работают штатно», — Кис комментировал происходящее. «Мы подлетаем к стыковочным манипуляторам». «Моя яхта пересекла внешний контур транспортного отсека. Внутри было светло, как днем» и можно было рассмотреть мельчайших подробностях все происходящее вокруг. «Соприкосновения и силовые захваты?» На этих словах киса нас ощутимо тряхнула, и яхта изменила траекторию движения, перемещаясь к точке парковки. «Можно покинуть корабль через выдвижной шлюз?» «Отлично!» – улыбнулась кису и подставила руку для ритуального жеста. Андроид хлопнул меня по раскрытой ладони, и напоследок мы соприкоснулись кулаками. Отчелкнув ремни безопасности, я встала с места первого пилота и потянулась всем телом. Сначала схожу в лабораторию. Искин сопровождал меня. Его присутствие за спиной не напрягало. Я давно привыкла к нему и чувствовала себя в его компании свободно, чего нельзя сказать о драконах, так неожиданно ворвавшихся в мою жизнь. Совет был только началом того кошмара, в котором я оказалась. Публичность стала для меня тяжелым испытанием, а факт выбора для меня достойного жениха добил. С черным драконом мне пришлось встречаться трижды. В резиденции правителя на официальном оглашении решения совета и чаши выбора, на ужине в моем клане и аналогичном, в клане Деррена. Знакомство с новыми родственниками не прошло без эксцессов. Меня рассматривали как свою собственность. При мне не стыдились делиться своими планами на будущую экспансию кланом черных драконов, колоний и астероидов, которым отец позволил оставаться автономными, из с которыми велась честная торговля. Мое мнение, высказанное на этот счет, было грубо пресечено женихом. «Твоё мнение, Десса Эолайн, никому здесь не интересно!» Откладывая салфетку в сторону, заявил жених. «Это не твоя забота. Если в твоей семье тебя не научили правилам поведения юных драконец, то этим займусь я!» Это прозвучало угрозой, но слова моей семьи задели больнее, чем мне хватило выдержки, чтобы внять голос у разума и промолчать. «Не тронь мою семью!» Процедила сквозь зубы. Меня научили всегда оставаться драконом, а не швалью. Молчать в то время, когда вы строите планы, как разрушить наш мир, созданный правителем, я не намерена. Прошлым правителем. Недобро улыбнулся дракон, отчего у меня по позвоночнику прокатилась волна первобытного ужаса. Нынешний регент поддерживает наше мнение. Ты же можешь открывать рот только в двух случаях. Когда ешь и когда...» Он резко замолчал, прищурившись и обводя меня взглядом. «Об этом я расскажу тебе после того, когда сниму твой нарис. Тебе пора в гнездовье». Даже спустя несколько дней его слова звучали в моей голове заевшей пластинкой. «Драконица — сокровище драконов». Но чувствую не в моем случае. Перспективы замужества с черным драконом пугало все больше. В моем сознании не укладывалось, как это, быть в семье бесправной, молчаливой и безвольной. Я выросла с другими понятиями и примерами перед глазами. Мама, бабушка и другие женщины нашего клана все были активными и думающими. К ним прислушивались, спрашивали совет. А в том клане я увидела, как бывает по-другому. Их женщины всего лишь жалкие тени, желания и мысли которых сводятся только к уюту в доме и детям. Неужели и меня сломят, и я покорюсь неизбежному?» «Десса, ваше сердцебиение ускорилось на 10%.» «Тронул меня за рукав андроид. И вы стоите неподвижно уже 15 минут». С трудом выплывая из серой мути воспоминаний, сконцентрировала взгляд на лице киса, и достала из кармана сжатой в руке стройную жёлудь. В момент, когда я уже уходила из долины, мне под ноги упал этот подарок от духов, с напутцем посадить его там, где почувствую, что это мой дом. Где мой дом, теперь я не знала. Гнездове без родителей и брата стало чужим. Радовало только сокровищница. Но среди золотых монет и свитков дубок не прорастёт. Значит, еще не время жёлудю становиться ростком. Да и подаркам духов относилась с опаской. После того, как они выбрали мне жениха получше из клана чёрных драконов. Кис, подготовь к пересадке пикированную рассаду. Параметры отбора уже у тебя в системе. Я приду, как только закончу с официальной частью. Держи со мной связь. Искин проводил меня до выдвижного шлюза. Надев полумаску с малым рецикулятором кислорода, я покинула Фульгур и по языку проследовала к внутренним шлюзовым дверям лайнера. Прозрачный материал позволял осмотреться по сторонам. Транспортный отсек был похож на грот пещеры, на стены которого налипли устрицы, частые пассажирские су Сюда же пребывал шаттл с пассажирами с поверхности планеты. И именно сейчас я видела как по широкой транспортерной ленте в прозрачной кишке заезжали туристы. Круиз был рассчитан на две недели и пользовался спросом у всех на Алкарисе. Саму идею путешествия между звездами и посещения других интересных планет с кратким изучением истории и достопримечательностей, развлечениями на лайнере на поверхности придумал кто-то из людей. Какая-то там еще история была странная. То ли корабль древний нашли, то ли у пиратов отбили группу. Но у нас на Алкарисе появились земляне. Так они себя называли, хотя никто не знал координат своей планеты. Не помогло даже погружение в глубокий гипноз, которым владеют драконы. Земляне ассимилировались в наше общество. Они оказались совместимы как с нашими людьми, так и с оборотнями. С тех пор прошло много лет но туристическая корпорация процветает и поныне, принося потомкам тех первых хорошую прибыль. В шлюзе я сняла кислородный рецикулятор и, оправив форменный китель, уверенно ступила на внутреннюю палубу корабля. Меня встречал первый помощник капитана и мои надсмотрщики, журналисты. От имени капитана Джекинса разрешите поприветствовать вас Десса Арниери На палубе эксклюзива. По-военному вытянулся человек в белоснежном кителе. Рядом с ним стоял Стюарт из оборотней. Я мазнула взглядом по их лицам и коротко кивнула в ответ. Приятно оказаться на столь знаменитом круизном лайнере. Позволило себе улыбнуться уголками рта. Вежливость — основа продуктивной коммуникации. Старший Стюарт проводит вас на палубу В и расскажет, как у нас все устроено. Не буду вас больше задерживать. Мужчина поклонился и жестом указал направление. Тяжелее всего было абстрагироваться от журналистов и делать вид, что их не существует. Особенно нервировало присутствие мелких дронов, кружащих надо мной и периодически залетающих вперед, чтобы снять крупным планом мое лицо. Стюарт по имени Роб, судя по табличке на кармане формы, Ненавязчиво указывал, куда мне следует идти. Это нужно еще было суметь. Ведь шла и впереди всех быстрым чеканящим шагом. Мой багаж с одеждой был доставлен за день до приезда и дожидался меня в ВИП-каюте. Два перехода, три лифта, и я оказалась перед дверями в свой номер. Подождала, пока замок на двери перепрограммируют, введя отпечатки руки, и распахнула дверь. В глаза сразу бросилась композиция из живых луковичных цветов. Корни были погружены в голубой питательный раствор. Я одобрительно уркнула в виде бережное отношение к растениям и развернулась на пороге к сопровождающим. «Сбросьте мне на коммуникатор расписание обязательных мероприятий», обратилась к Робу. «А вас прошу меня оставить», сверкнула глазами в сторону журналистов. Мне нужно отдохнуть перед ужином с капитаном. Традиция, также заведенная по инициативе землян. Но мы должны снять номер, в который вас поселили, возмутился Шатен с проседью на висках. У вас будет на это время. Невозмутимо ответила и захлопнула дверь перед любопытными носами. Стоило это сделать, как настроение улучшилось, и я расслабилась. Осмотревшись по сторонам, С уважением заметила, что интерьер был подобран идеально с учетом вкусов драконов, ничего лишнего и много золотого. В сейфе я нашла свою шкатулку с драгоценностями. В гардеробной, развешенную одежду и расставленную обувь, я не брала много, но на лайнере был свой дресс-код, и обязательным предметом гардероба являлись закрытые вечерние платья. Даже если бы я не брала с собой вещи, Их можно было бы приобрести на торговой палубе во множестве магазинчиков. Но меня это не интересовало. Мои мысли были заняты другим. Пройдя в рабочий кабинет, я расположилась за столом и развернула экран. Связь на орбите была в реальном времени и очень скоростной. Мне не составило труда связаться с Рейрегом. Рэй, какие новости?» Этот вопрос я задавала дважды в день на протяжении всего времени. Есть новости. Друг сделал паузу, заставляя меня томиться в ожидании. Кириан был на корабле твоих родителей. Но до гибели от корабля отстыковалась спасательная капсула. Ее сигнал отслеживался какое-то время. Сигнал запеленговал грузовое судно «Гейзер». Но потом он пропал, уходя в пояс астероидов хвоста «Медузы». «Что это значит?» Взглядом я прилипла к лицу друга. Рэй чуть больше нахмурился. «Это значит, что он мог попасть к пиратам или в аномалии поля гейзеров». «Рэй нужно искать. Я чувствую, что нить жизни его не прервана. Старейшины обещали контроль со своей стороны. Что с самим уничтожением драконьего шипа?» «Записи расшифровывают. Но уже сейчас понятно...» что коды безопасности были взломаны до нападения. Подобные технологии разрабатывались для армии. Кириан – куратор проекта. Рэй отвел глаза в сторону, а я тупо пялилась на прозрачную пленку экрана с изображением кабинета друга и его самого за столом. «Прости, я не понимаю. Не хочешь ли ты сказать, что Кириан виновен в том, что произошло?» От абсурдности предположения меня повело. В висках застучала молоточками кровь. Воздуха стало не хватать. И я расстегнула верхнюю пуговицу жесткого воротничка. «Лани, Лани!» Как сквозь толщу воды услышала обеспокоенный голос друга. «С тобой все хорошо. У тебя зрачки вытянулись. Драконица проявляется». Я упрямо встряхнула головой и до боли закусила нижнюю губу. Перед глазами разведнелась. «Я не верю». «Факты — упрямая вещь». Беспристрастно пожал плечами дракон. «Есть и другие основания, чтобы думать на Кириана». «Рой землю», — ответила отрывистое зло. «Но найди истинного виновного». «Брата подставили. Ищи тех, кто имел доступ к разработкам. Не мне тебя учить, Реек».